Глава 39. Я возвращалась в Саут-Энд-Грин. Из пакета, покачивающегося в моей руке, разносился запах жареной картошки и трески в кляре. Мама задерживалась в офисе, очередной бухгалтерский аврал, что бы это ни значило. Утром она оставила записку, что не успеет к ужину, и предложила взять деньги из ее тумбочки. Купи себе пиццу или рыбу с картошкой и киткат, если захочешь. Обнимаю. От одного упоминания китката я моментально подумала о Мэтти. С его отъезда в Ирландию прошло уже две недели. Как и в прошлый раз он уехал и ни разу не позвонил. Опять что-то со связью, предположила Линда, когда мама снова завела разговор о его нерешительности и о том, как сложно наладить с ним контакт. В сентябре... «Не знаю, Эми. Линда была хорошим другом, но любому терпению приходит конец. Я шла домой в обход, минуя парк. Избегала это место с тех пор, как рядом с беговыми дорожками нашли труп Джем и Николс. Полагаю, не только я. «Зачем рисковать?» любил повторять Мэтти. «Лучше перестраховаться» и иногда добавлял мрачно. «Настоящие злодеи не такие, как в мультфильмах». Их не вычислить по рогам. В тот вечер мне было особенно неспокойно. По телевизору в очередной раз выступал инспектор Коннор. В школе нам включали новости форм тайм, чтобы мы были в курсе событий и могли сложить собственное мнение о происходящем в мире. Чтобы вычислить местонахождение убийцы, мы проанализировали места, откуда пропадали жертвы и где были обнаружены их тела. «В своем расследовании мы исходим из того, что на ранних этапах преступники орудуют в знакомых районах. Мы пришли к выводу, что серийный убийца проживает в Кемдене или где-то неподалеку». «Серийный убийца нападал на женщин, похожих на мою маму, и жил с нами по соседству. Ничего хорошего». «Полицейские пытаются нас успокоить», — размышляла Беа по дороге домой. Скармливают нам всякие детали, чтобы мы поверили, что они не бездействуют. Делают вид, что все под контролем. А 9 женщин уже мертвы. Под контролем? Ну-ну». Ее отец работал журналистом на одном из центральных телеканалов. Беа сказала, что он разбирается в таких штуках и не купится на фокусы полиции. Их заявления работают не только на публику. Так преступнику посылают сигнал, что на него идет охота. Беа легко бросалась фразочками вроде «работать на публику», «правонарушение» и «уникальный почерк». Мне казалось, что она выпендривается, хотя такие глубокие знания восхищали. Сейчас я подозреваю, что все эти словечки Беа нахватала из детективного сериала «Кегни и Лейси», а сама знала не больше нашего. Иронично, что особый доступ к информации был у меня, а не у нее что я играла с убийцей в настольные игры и ходила за мороженым в Грин. «Мы все ближе к его поимке. Круг смыкается», — сообщил инспектор Коннор в камеру. «Еще бы он сказал что-то другое!» Меня уже тошнило от самоуверенности Беа. «Представь, что убийцей может оказаться кто-то из наших знакомых. Мясник, почтальон, сосед, который заходит за сахаром. У всех есть свои секреты». Я пнула лежащий на дороге камень. Мне кажется, я бы поняла, если бы это был мой знакомый. «Сомневаюсь», — хмыкнула Беа и попрощалась. Я свернула на свою улицу. Из бумажного пакета так вкусно пахло едой, что я не удержалась и вытянула пригоршню горячей картошки. «Привет, Софи!» Дес Банистер появился так неожиданно, что я подпрыгнула. Картошка упала в лужу. «Господи, как я испугалась!» «Давно не видно Мэтти. Они с мамой расстались, что ли?» Нормальный человек извинился бы. Я ощетинилась и сжала кулаки. Как же хотелось его ударить. «Зачем нужно было подкладывать нам газету? Я все знаю!» Он пожал плечами. Его тонкие губы растянулись в гадкой улыбке. «Все равно не сработало», заявила я. «Это их только сблизило». Куда же он тогда делся? Мне не хотелось разговаривать с Десом на темной улице. Вообще нигде. Однако избегать ссор не входило в мои привычки. Помогает родителям в Ирландии, вот. В Ирландии, значит. В его голосе было что-то вызывающее. Он давал понять, что я лгу. Да, в Грейстоуне, в округе Уиклоу. Впервые слышу. Это маленькая деревушка. Там живет всего несколько сотен человек. А вас с мамой он не позвал? Не очень-то любезно. Мне нельзя пропускать школу». Дэс цокнул языком и приблизился. Изо рта у него воняло канализацией, и я сделала шаг назад. Она заслуживает лучшего. Того, кто ее ценит. Я зло засмеялась. «Ты о себе, что ли?» Мама говорила, что недоброе слово хуже всего. Даже воровства? Хуже всего. «Прости, я не хотела», — извинилась я ему в спину. Сгорбившись и опустив голову, Дес удалялся точно как в тот день, когда Мэтти издевался над ним на Парламент-Хилл. Всю ночь я собиралась силами извиниться еще раз, однако на следующее утро на мой стук в дверь никто не ответил. Собака не залаяла. Белого фургончика не оказалось на парковке. Дес несколько недель не показывался, а когда снова объявился, у меня были заботы поважнее. Из подкаста «Истории преступлений» с Кэти Харткасл и Луизой шоу Кэти Харткасл. Поразительно, что многие до сих пор верят в невиновность Мэтти. Луиза Шо. Если честно, Кэти, процесс над Мэтти основывался на косвенных уликах. Например, следах ног. Про цирк с опознанием вообще молчу. Кэти Харткасл. Согласна, процедура была сомнительная. Однако нужно признать, что после ареста Мелгрена убийства прекратились, а это о многом говорит. Луиза Шо. Возможно, причина в другом. Простое совпадение. Кэти Харткасл. Ты говоришь о Луиза Шо. Точно.